Глава 4. Лера. Жду самого худшего. Сильнее зажмуриваю глаза и... Мужик меня отпускает, разжимает свои пальцы и начинает что-то лепетать. я, Слыша это прозвище во второй раз за сегодня, вздрагиваю и раскрываю глаза. Во взгляде мужчины, который пару секунд назад был готов меня по стенке размазать, вижу страх, отчетливое желание оказаться в другом месте в эту самую секунду. Резко разворачиваюсь и только чудом удерживаю равновесие. Позади меня стоит Руслан. Сейчас он выглядит совершенно по-другому, за столом он был не таким страшным. Этот великан, кажется, стал еще больше». Сейчас его черты на лице заострились, на виске пульсирует вена, глаза темнее ночи и, кажется, начинают метать молнии. Сглатываю и машинально делаю шаг назад. Теперь тот грубиян не кажется мне таким уж и плохим. От Руслана веет холодом и страхом. Он сжимает кулаки, и я вздрагиваю от того, как сильно они хрустят. «Ты, кажется, куда-то собиралась». Он не задает вопроса, а намекает на то, чтобы я сгинула с глаз. «Нужно бежать, удирать, пока есть возможность». Но мои ноги примерзли к полу, а глаза все еще изучают эту махину. «Соболь, я не знал, что тёлка твоя!» Кривлюсь от его слов. Руслан делает шаг вперед, а мужик громко сглатывает, а после делает ошибку, посмотрев вправо, быстро пытается улизнуть через свободный проём. «Секунда, одна секунда!» Руслан просто резко выставляет руку в сторону, и грубиян с диким воплем валится на пол. возвизгиваю так, как вижу кровь. Только сейчас я обращаю внимание на его руки, точнее, на костяшки. Они все садинах в свежих ранах. Я такие видела только у боксеров на ринге по телевизору. «Тебе помощь нужна!» Слышу насмешливый тон и подняв глаза, вижу, как он на меня смотрит. Как скользит взглядом по моему телу и довольно усмехается. Начинаю отступать. Паника меня охватывает с новой силой. впиваясь ногтями в сумку, когда понимаю, что двигаться больше некуда. Я уперлась в стену. Он не сдвигается с места, просто смотрит. а Ощущение такое, что догола меня раздевает за считанные секунды. «Ну так что, тебе помочь?» Вопросительно поднимает брови, а я чувствую, как начинают труситься мои колени. «Кошмар!» «Он что же предлагает мне помощь в уборной? Интересно, какую именно? Дура, о чём ты думаешь?» «Нет, спасибо». Нащупываю дрожащими пальцами ручку двери уборной и быстро, практически молниеносно забегаю в дамскую комнату. «Малыш, нам нужно уезжать», — говорит Димка, как только я возвращаюсь в зал. Не то чтобы меня не порадовала эта новость, но как-то странно. Что-то случилось... Оглядываюсь по сторонам, но Руслана не нахожу. Наверное, мне стоило бы ему сказать спасибо за то, что он не дал тому придурку меня обидеть. Да, у Руса какие-то разборки, и нам лучше убраться отсюда как можно скорее. Димка слишком серьёзный, а я при слове «разборки» сразу вспоминаю то, как приложил Руслан того мужика в коридоре. «Хорошо», — шепчу и начинаю перебирать ногами, чтобы не отставать от своего мужчины. «Мы успеваем только дойти до выхода из ресторана, как я вскрикиваю и зажимаю ладонь рот, так как на полу возле стойки, за которой до этого стояла девушка. Теперь лежит тело. Там лежит тот мужик, который приставал ко мне. Я понимаю это потому, как на его руке вижу татуировку паука, которую случайно успела заметить, когда его в нокаут отправил Руслан. Мужчина хрипит и выглядит не слишком хорошо». Его лицо в крови, одежда тоже, и стоит ему только поднять взгляд и увидеть меня, как он тут же воздрагивает и начинает отползать в противоположную сторону. «Лера, пойдем. Дима тянет меня за руку и силой вытягивает на улицу. Когда мы заходим домой, меня всё ещё передёргивает от увиденного, и вопросов становится столько, что моя голова разрывается от перенапряжения. Это сделал Руслан? Причиной было то, что ко мне приставал тот мужик, или они что-то не поделили. Кто такой Руслан? Чем он занимается и во что ввязывается Димка? Я все же не могу сдержаться и, развернувшись к моему мужчине, сначала долго его сканирую взглядом, а потом начинаю говорить. «Дим, кто такой Руслан?» Моё предчувствие подсказывает мне, что этот человек связан с плохими вещами, и то, что Дима теперь будет в его окружении, мне совершенно не нравится. «Я же говорил, мой бывший одноклассник, мы дружили». Димка улыбается и притягивает меня к себе. «Я о том, кто он сейчас, чем он занимается и чем будешь заниматься ты, работая у него». Задаю самый главный вопрос и, задержав дыхание, жду ответа. «Скажем так». «Руслан очень уважаемый человек в нашем городе, и, работая на него, я буду в шоколаде». «Тот мужчина, когда мы выходили из ресторана, это... это с ним сделал твой друг?» спрашиваю, заикаясь. «Малыш, ты их разборки, не поделили что-то, может, он не так на женщину руса посмотрел». При этих словах меня конкретно охватывает страх, так как тот мужик в коридоре решил, что я как раз-таки женщина Руслана. «Он... он бандит?» Практически одними губами произношу последнее слово, потому что говорят, что в нашем городе позволить себе иметь ресторан может только бандит. «Криминальный авторитет!» — говорит Димка с гордостью, и мое сердце пропускает удар. «Господи, куда он ввязался?»